вытеснение или репрессия Всегда ли то, о чём мы не хотим знать или помнить, становится белым пятном в нашем сознании? Нет, не всегда. Мы можем однажды осознать случившееся, но чтобы оно нас не беспокоило, постараться затолкать поглубже на затворки памяти. И такая психологическая защита называется вытеснением или репрессией. Примеры репрессий или вытеснения, как ни странно, могут ничем не отличаться от только что рассмотренной нами защиты отрицания. Внешне так оно и есть, отличие в деталях того, что внутри нас. Отрицание, когда мы отрицаем полностью какие-то события, информацию и тому подобное. Репрессия или вытеснение это когда мы хотя бы один раз сознанием их уловили, но осознание настолько мешает нашему представлению о самих себе, что мы предпочитаем их забыть. Итак, жирным шрифтом. При отрицании у нас белое пятно, отсутствие в памяти травмирующего элемента, а при репрессии или вытеснении воспоминание есть, но глубоко закопано. И вот тут и начинают проявляться в реакциях нашей психики различия между репрессией и отрицанием. Отличие первое. При репрессии мы благополучно забыли травмирующее событие, но поскольку хотя бы раз мы перед этим их испытали, эмоции или чувства в отличие от воспоминаний никуда от нас не делись. Мы не принимаем факт наличия у нас этих эмоций, потому что забыли в кавычках, что их вызвало. А куда мы можем засунуть подальше то, что нужно выкинуть из сознания из области разума в бессознательное? Давайте вспомним концепцию личности по теории Зигмунда Фрейда. Затолкав воспоминания глубоко в бессознательное, мы их перестаём осознавать, а вот чувства, которые они вызвали, остались. Чаще всего эти чувства неприятные и деструктивные, постоянно с нами и подтачивают нас. Ощущаться это может по-разному. Например, как тревожный фон настроения. Вроде всё хорошо, а как-то неспокойно и ничего не радует. Например, такое может быть с вашими родителями. Случилось нечто, за что вы их ненавидели в детстве, то, что случилось, вы постоянно в себе репрессируете, задвигаете глубже и дальше, потому что сейчас вы уверены, что родителей ненавидеть нельзя. Но ненависть никуда не денется. Вы репрессировали событие, из-за которых ненавидите своих родителей, а вот эмоции или чувства остались, и эта ненависть на кого-нибудь обязательно прольётся. Отличие второе. Те самые воспоминания, в отличие от отрицания, есть, и каждый раз они пытаются вырваться наружу, чтобы встроиться в картину нашей личности. Почему так происходит, никто не знает наверняка, но этот факт подтверждается практикой, так называемыми эмпирическими данными. Теорий много, Например, Карл Юнг считал, что эти воспоминания вырываются, чтобы они впоследствии были объяснены при помощи нарратива и встроены в нашу картину о себе. Но это всё теории, которые для результата не особо важны. Нам важен факт, что все репрессированные воспоминания постоянно ищут, как бы прорваться в область осознания. И вот тут нам не дадут убежать от себя так называемые триггеры. Что это такое? Есть события, которые мы похоронили где-то очень-очень глубоко и далеко давно. Есть события, которые происходят сейчас. И если они чем-то напоминают ту травмирующую ситуацию, из-за которой неосознанно мы вытеснили, репрессировали воспоминания о ней, мы мгновенно погружаемся в то самое прошлое травмированное состояние. Я выделил фразу сейчас они чем-то напоминают. Вот это что-то, чем текущие события напоминают вам о репрессированном прошлом, мы и называем триггерами. Это может быть запах, звук, предмет или мелодия, всё что угодно. В кино очень часто эксплуатируется приём, когда какой-то триггер приводит к флешбэку героя, и тот переносится в драматическое прошлое. Со стороны выглядит это ужасно. точки зрения стороннего наблюдателя, это неадекватная реакция на ситуацию. То есть это взрыв, агрессия, цунами, страх, истерика на вроде бы рядовую ситуацию. В момент появления триггера, те чувства, которые вызывали прошлые события, усиливаются во сто крат и начинают нас накрывать. Другие не понимают, а что произошло-то? Че такого-то? Для примера расскажу вам про себя. Я человек, который патологически точен. Опоздать куда-то для меня смерти подобно. До рейса я приеду за 2 часа и посижу в аэропорту в бизнес-зале. Не дай бог влететь в аэропорт в последний момент, для меня это паника. Куда-то опоздать паника, не позвонить вовремя паника, не сдать рукопись книги издательству вовремя катастрофа. Такой же точности я требую от подчинённых. С одной стороны, это может показаться хорошим и социально приемлемо, но с другой стороны, эмоции, которые я стараюсь не показывать, когда опаздываю на какую-то неважную встречу, сравнимы для меня с катастрофой. Почему это для меня так важно? Скорее всего, давно, может, еще в школе, когда кто-то из значимых для меня взрослых опаздывал, я видел их страх перед опозданием. Я помню рассказы бабушки о сталинских лагерях за опоздание на работу, и я не знаю, что это было. Возможно, так мне пытались привить пунктуальность, которая произрастала из страха. Сейчас я уже и не помню, потому что события, вызвавшие бурю отрицательных эмоций, будучи ребенком, я постарался вытеснить, похоронить и забыть. Это не со мной. Этого вообще не было. Но эмоции-то никуда не делись. И вот сейчас мне 50 лет, и я до сих пор не выношу опозданий. Примечание. Конечно, сейчас гораздо лучше — Но давно, когда я ещё не был таким умным, эти эмоции, возникающие из-за ерунды, серьёзно мне мешали. Резюме. В отличие от отрицания, при вытеснении, репрессии, мы об этом хотя бы раз знали, но затолкали это глубоко в бессознательное. И как только при помощи триггеров схожесть проявляется в ситуации, эти чудовищные эмоции начинают брать над нами вверх, захлёстывая нас как цунами. И тут жди меня, и я вернусь. Несмотря на великолепные стихи заклинания Константина Симонова, согласно статистике, во времена Второй мировой такие ожидания были в подавляющем случае чётными. Кстати, и сама история любви Константина Симонова и актрисы Валентины Сировой, которой он посвятил эти стихи, увы, далека от верности умения ждать и от всего, о чём эти стихи. Примечание: Речь идёт об известном стихотворении Константина Симонова "Жди меня и я вернусь". Давно я прочёл статью со стат данными, где описывался случай во время войны. Простите, так и не нашёл первоисточник. Как поддержать эмоциональный настрой людей, которые остались в тылу, женщин, у которых мужья пропали без вести? А вот как. Медийно, как сейчас модно говорить, стали делать вбросы, рассказывать разные истории о том, что женщина ждала своего мужа, который пропал без вести, никто в его возвращении не верил, но она дождалась, и он к ней вернулся. И вот оно счастье. Однако, согласно фактам, таких случаев было крайне мало. Тот ли это был человек, этот мужчина, который после плена или после 5 лет в передовой вернулся к женщине? Это уже совершенно другой человек. Нужен ли он ей? Женщина за эти годы тоже привыкла играть роль жертвы и сильно изменилась. И того далеко не факт, что эти люди снова сойдутся, даже если такой случай представится. Что статистика, увы, и подтверждала. Однако из-за когнитивных ошибок, эвристика доступности и ошибка выжившего, многие поверили и обрели надежду, которой так и не суждено было сбыться. Примечание. Эти ошибки подробно рассмотрены в моей книге о когнитивных искажениях, как начать думать в понедельник и не перестать во вторник. Если кратко, когда что-то в информационном пространстве больше всего муссируется, наш мозг считает, что это наиболее вероятное событие и наиболее верное. Это и есть эвристика доступности. А ошибка выжившего, когда мы цепляемся за случаи, когда событие спасения состоялось и не берём в расчёт все случаи, когда в той же ситуации и при тех же действиях ситуация не изменилась. Хорошо ли это? оставим этот вопрос. Нам важно отметить, что это как раз и есть вытеснение. Вытеснение травмирующего решения, что желательно бы начать новую жизнь. Вместо того, чтобы пытаться как-то жить дальше, люди решили во время войны вытеснить свои страхи, боль неизвестности, избежать осознания того, что скорее всего ничего не будет, затолкать их куда-то далеко и пытаться жить этой ложной надеждой. Ни в коем случае нельзя их за это осуждать в такой чудовищной ситуации. эти ситуации весьма располагала к активации всевозможных психологических защит. Сейчас мы рассматриваем это как практику по их распознаванию. Итюд: бизнес это не для меня. В прошлом итюде мы рассмотрели вариант вытеснения очень травмирующего незакрытого гештальта пропажу без вести. Ожидание, возможно, поиски, и растущая фрустрация. Но что ещё можно вытеснить? Только ли фрустрацию? Отнюдь нет. Мы очень часто вытесняем, например, наши амбиции, если находим их неудобными для себя или боимся признать своё несоответствие притязаниям. Приходилось ли вам видеть людей, которые считают: "Стараться быть первым это плохо, стараться победить это плохо, дух соперничества это плохо, я это последняя буква в алфавите". Уверен, вы таких видели так же часто, как и я. Такая позиция противоречит законам природы, и скорее всего, тот, кто говорит так, на 99% себе врёт, и это желание вытесняет. Учитывая, что в давние времена я очень много работал с кадрами, мне приходилось встречать на собеседовании кандидатов на руководящие должности, которые отвечали на вопрос о своём бизнесе примерно так: "Свой бизнес это не моё. Не хочу высовываться". В нашей стране это невозможно, по-честному, не хочу воровать. Да, но должность-то руководящая, как так не высовываться? Знаете, чем в половине случаев заканчивалась работа таких сотрудников? Саботажем, попыткой стать неформальным антилидером и увольнением. Такие сотрудники порицали всяческие решения хозяев компании и своего начальства. Всё, по их мнению, было сделано неверно и так далее. Процент программистов или бухгалтеров, стремящихся стать антилидерами, был ничтожен по сравнению с такими управленцами. Каков механизм? Возможно, давным-давно с молоком матери была впитана установка: я последняя буква в алфавите, нельзя обижать никого. Произошли события, когда ребёнок хотел быть первым, но его стыдили, указывали, что он не может быть умнее старших. заставляли делиться игрушкой или извиняться за победу. Эти ситуации давным-давно вытеснены, репрессированы в закоулки памяти, но эмоции остались и проявлялись в желании доказать, что они правы, что они лучше и что способны на большее, чем их более значимые старшие. Если мы говорим про сознательный возраст, то это начальство. Что делать с вытеснением или репрессией? Как и в случае с отрицанием, нужен хороший психотерапевт. Это в идеале, потому что прикоснуться к тому, что мы вытесняли, бывает очень болезненным, и для того, чтобы к этому прикоснуться, желательна рука поддержки профессионала. Как и в случае с отрицанием, будет происходить вынужденное нарушение наших границ личности, и обо кто с этим не справится. Кроме этого, мы не всегда сможем вспомнить ту изначальную ситуацию, которая могла бы теоретически быть вытеснена, поэтому нужен специалист, который поможет решить проблему. Ну и, наконец, проблема триггеров, которых нет в отрицании. Если при отрицании у нас есть белое пятно вместо травмирующей информации в памяти, то при вытеснении в памяти есть информация, но она глубоко подавлена и вытеснена, а на поверхность ее выпускают триггеры. Что же делать, если мы хотим самостоятельно с этим разобраться? Всё то же самое, что в случае работы с отрицанием. Первое это практика и время, практика честности перед собой. Это готовность преодолеть страх дотронуться до того, что может принести боль. Второе это информация и готовность учиться. Вы начинаете получать информацию, чтобы иметь возможность идентифицировать защиту. Но есть и дополнительная работа работа с триггерами. Для их выявления мы ведём дневник и стараемся отловить эти триггеры. Мы смотрим, какое слово и действие нас задело, что конкретно нас задело в человеке так, что мы впали в состояние ступора или злости. Ведя такой дневник, где-то за полгода вы скорее всего найдёте триггеры, и работать станет гораздо проще.